Австрийская народная сказка «Черт и швея». Было это давным-давно. Жила тогда на свете бедная швея, Такая мастерица, что, равной ей, Днем с огнем не сыщешь. Правда, и цену она себе знала. А однажды возьми, да и скажи, Может, в шутку, а может, и всерьез. Я и с чертом поспорю, что я – искусней шью. У черта того, уши куда длиннее были, слух куда тоньше, чем люди думают, и все он в своем аду знал, о чем на земле смертные люди толкуют. Да что там толкуют, о чем на ухо шепчут и то знал. Услыхал он дерзкие речи шви и явился к ней, чтобы на слове ее поймать. Пришлось швее с чертом поспорить, кто из них рубашку быстрее сошьет. И если швея проспорит, придется ей черту душу отдать. Начали они рубашку кроить, и никто друг друга не обогнал. А как дело до шитья дошло, не пожелал черт ни одной минуточки даром терять. Продел он нитку от целой катушки в иголку, и вот нитка у него длинная-предлинная получилась. Забыл черт, что в народе говорят, на длинной нитке... Только слепых водить. Чтобы один стежок сделать, приходилось черту три раза вокруг дома оббежать. Швея же нитку как надо вдела. И тут же шить начала. Шьет, шьет, шьет, шьет. Глаз не поднимает. Шила она рубашку любо-дорого глядеть. Тут черт как раз мимо пробегал, стежок новый делал. Кинула ему швея готовую рубашку. А он-то до сих пор даже рукава не сшил. Вот так вот и проспорил черт швее. С тех пор никому слышать не доводило, чтобы черт еще хоть раз какой-нибудь швеей поспорил. Вот так и повелось. Если кто работать не умеет, о нем в тех краях говорят. а, -а, -а вот мастер три раза вокруг дома бежит, чтобы один стежок сделать. Все,